Проснулись от разрывающегося мобильного. Чей? недовольно спросила Аля, поднимаясь с ковра. Все переглянулись, и Женя смущённо сказала: "Это мой, девочки". Она схватила трубку и закричала: "Да, Дашенька. Да не кричи, всё нормально. Я тут в гостях. Да, потом объясню. Не далеко, нет. Рядом." Почти за городом, да близко не кричи. Я знаю, что волновались. Ну, простите меня, пожалуйста. На такси вместе с Маруськой. Диктую адрес. Она быстро назвала адрес, нажала на отбой и рассеянно оглядела подруг. Ну, простите меня. Вы же все понимаете, девочки. Это же дети. Девочки шумно вздохнули. Аля встала, одёрнула майку, пригладила волосы, посмотрела на Женю, снова вздохнула и наконец сказала: "Подъём, братья Грим. Собирайся. Беги умывайся". Женя нервно прошлась по комнате и тихо и растерянно спросила: "Что же теперь будет, а?" Девочки Девочки хлопали глазами и также дружно молчали. Женя наспех умылась, расчесала волосы, мельком посмотрела на себя в зеркало, недовольно и разочарованно скривилась и бросилась на крыльцо. Калитка была открыта, и во двор уже минут через 40 входили непрошеные гости. Дашка, дочь, и Маруська, тоже дочь, старшая. Они остановились и уставились на Женю. Первая к ней шагнула Маруська. Мам, ну ты мам даёшь. Мы же все чуть не рыхнулись. И правда, мам, обиженно подхватила Дашка. Ну ты мама совсем, Женике внула. На крыльцо вышла Аля и протянула ей куртку и сумку. Женя заглянула в комнату. Ну я пошла девочки. Все закивали. Женя махнула рукой и вышла в прихожую. До встречи крикнула она. Надеюсь, до скорой. Так. Одну сбыли, сказала Аля. Пристроили, значит. Кто следующий? Она посмотрела на Нику. Можешь звони. Ихнулся, наверное. Ника закивала. Схватила выключенный телефон и набрала номер. Вадик, я здесь, да, у подруги. Нет, ты не знаешь. Потом объясню. А ты где? Она растерянно посмотрела на подруг. Он тоже хочет приехать. Аль, подскажи, пожалуйста, адрес, а то я забыла. Разумеется, кивнула Аля и двигай вперёд. Жди на въезде, а то Я не любитель кровавых разборок. Ника послушно вскочила и побежала в прихожую. Оттуда крикнула: "Ну, я пошла. С богом!" отозвались хором Марина и Аля. Хлопнула дверь. "Ну", сказала Марина, "я тоже поеду". "Валяй", откликнулась Аля, выгребая золу из камина. Марина кивнула и вышла из комнаты. Али села в кресло, вытянув ноги и прикрыла глаза. Устала, подумала она. Я очень устала. Праздник был притрасен и всё же я очень устала. Хочется в душ и в кровать. Укрыться одеялом, с головой укрыться и ни о чём не думать, совсем ни о чём. Такое возможно. Она слышала, как хлопнула сначала входная зверь, а потом и калитка. Все. Все ушли, все уехали. Она одна, снова одна. Совсем. Кончился праздник. В машине ехали молча. Женя сзади с девчонками. Обе положили ей головы на плечи. взяли её за руки и счастливо вздохнули Женя закрыла глаза и подумала, что давно, очень давно ей не было так хорошо и так восхитительно, просто сказочно спокойно. Отступила давнишняя давящая, свербящая, словно зубная, нудная, душевная боль, когда она чувствовала себя совсем одинокой, совсем никому не нужной. Дети выросли, У Никиты свой мир, мир, куда ей ходу нет, а у мамы своя жизнь, где ей тоже нет места. Она всегда удивлялась, как человек может себя ощущать совсем просто тотально одиноким, имея такую большую семью. Оказалось, что может, и ещё как может. Вот тогда-то всё и обесценивается, девальвируется вся твоя жизнь, все жалкие потуги и невообразимые усилия, что-нибудь изменить, что-нибудь переделать, решительно, кардинально, резко. Она почти задремала, чувствуя горячее дыхание дочек и тепло их ладоней. — Мам, — сказала вдруг Дашка, — а давай зарулим в Макдональдс. Так есть охота, просто кошмар. — Я два дня не ела, — обиженно добавила она. — Ты же нам ничего не оставила? Маруська ехидно хмыкнула. Ясное дело. Ты ж у нас безрукая вместе с папашей. Остановились у Макдоналдса, совсем рядом с домом. Дашка влетела первая. Женя взяла Марусю за руку и задержалась у входа. Доченька, тихо сказала она. Нам надо поговорить. Когда ты готова? Маруська подняла на неё глаза. О чём говорить, мам? Да и смысл. Женя нервно повела плечом. Всё нормально, мам, всё хорошо. Я тебя очень люблю. В окне показалась зверская фезиономия Дашки. Дашка махала руками и корчила рожи, типа, где вы там, клуши? Ждёте моей голодной смерти? Маруська взяла Женю за руку, и они вместе вошли в кафе. Ника дремала на пассажирском сиденье. Вадим выключил радио. На очередном светофоре она открыла глаза и посмотрела в окно. "Далеко ещё? Совсем не пойму, где мы есть". "Ильинская", ответил Вадим и посмотрел на навигатор. "Пишет, что через 30 минут до дома". "Устала?" Он посмотрел на жену. Никаких нула. Домой очень хочется, жалобно сказала она и виновато посмотрела на мужа. Ну, скоро будем, почему-то обрадовался он. Мама что-то колдует на кухне, а Данька рисует подарок. Знаешь, совсем ему не даётся это чёртово рисование. Даже солнышко получается какое-то кривое, словно подбитое, раненное, засмеялся он. — Весь в меня, — кивнула Вероника. — Для меня рисование в детском доме всегда было пыткой. Просто ужас какой-то. Боялась его, как огня. Вадим улыбнулся. — Да бог с ним, с рисованием. Не у всех же к нему способности. Ты и без рисования, умница, каких мало. Он смущенно кашлянул, а Ника погладила его по руке. В ту ночь, ну, после весёлого праздника в кавычках, впервые всё было не так. Она так растерялась от этих открытий в кавычках, что не смогла заснуть до рассвета. А на утро ей, вот ведь дурочка, было неловко смотреть ему в глаза. Смотреть неловко, а вот дотронуться до него очень хотелось. Просто прижаться к плечу. и вдохнуть его запах. Чудно. Значит, не стукан, смущённо подумала Ника. И совсем даже не каменная баба. Снова всё вспомнила и снова застеснялась самой себя. Такая чудачка. Да, кстати, после всего этого у неё совсем непроизвольно, честное слово, впервые выскочило слово которого не было в её лексиконе тысячу лет. Обращаясь к свекрови, она назвала её мама. Марина Тобыльчина написала заявление об уходе. Зашла в кабинет к Лукьянову и молча положила его на стол. Он также молча прочёл его и поднял глаза на Марину. Обиделась, значит. Ухмыльнулся он. Не терпишь критики, душа моя? Совсем не терпишь? Бросаешь друзей в тяжёлый момент? Или я тебе уже совсем никто? Даже не старый друг? Я тебе не душа, и тем более не твоя, -внятно произнесла Марина. Я тебе никто. Так же, как впрочем и ты мне. И, конечно, не старый друг. «Я понятно излагаю?» «Чего ж не понять?» — кивнул Лукьянов. И она увидела, какие злые и холодные у него глаза. «Хорошо подумала!» Он занес ручку над заявлением и с усмешкой посмотрел на нее. Она окивнула. «Не сомневайся. Ты же знаешь, я с кондачка решения не принимаю». «Переманили?» Поживился он. Ловкая ты. Не твоё дело, резко ответила Марина. Подписывай. Он ещё раз недобро усмехнулся. Незаменимых у нас нет, дорогая. И черкнул свою подпись. Как говорится, была без радости любовь, разлука будет без печали. Сволечь, спокойно сказала Марина. И вышла из кабинета с удовольствием хлопнув тяжёлой массивной дверью. Она зашла в свой кабинет, собрала вещи и попрощавшись с коллегами, пошла к выходу. На улице она остановилась, глубоко вздохнула свежего весеннего воздуха и словно очнувшись от тяжёлого сна, поспешила к машине. Резко нажала на газ, вырулила со станкинской парковки. И не обернувшись на здание телецентра, поехала на вокзал. Билет она взяла на завтра. Из дома позвонила маме и сообщила о своём приезде. Вечером она тщательно вымыла холодильник, выбросила ненужные продукты, полила цветы и стала собирать дорожную сумку. Потом она открыла бутылку красного вина, порезала сыр и с удовольствием плюхнулась в кресло. И в этом мгновении почувствовала такую необычайную лёгкость, такой подъём, такое блаженство, что замурлыкала какую-то старую песенку, зажмурила точно кошка глаза и сладко потянулась. Свободна, подумала она. А это оказывается огромное счастье. Аля крепко уснула. так крепко, как не спала очень давно. Ей даже приснился сон. Цветной, что совсем странно. Цветные сны снились ей только в далекой юности. Разбудил ее звонок. Она открыла глаза, недовольно поморщилась, и подняла трубку. На дисплее высветилась «Лидочка». Она моментально села на кровати, нажала и хрипло сказала «Лидочка». Да, Лидочка, слушаю. Я раздался Лидочкин голос. Я хочу тебе сказать, а ле молчала, чувствуя, как слабеют руки, и напряжённо слушала, боясь пропустить хоть слово. Я хочу тебе сказать, чтобы ты не расстраивалась, закончила фразу Лидочка. В жизни всякое бывает, не стоит обращать внимания. Ты у меня большая умница, доченька, дрожащим голосом медленно проговорила Аля. Я постараюсь, честное слово. Ну и правильно, оживлённо выдохнула та, подумаешь, ерунда, стоит ли на них обращать внимание. Обе замолчали. А как у тебя дела? осторожно спросила Аля. Да всё нормально, бодро ответила Лидочка. Едем с папой в Париж. Снова молчание. Да ты не беспокойся, заговорила Лидочка. Всего-то на 5 дней. Когда вернёшься, Аля с трудом закончила фразу, ты мне позвони, ладно? Да не вопрос, быстро ответила дочь. Позвоню, разумеется. Папе привет, сказала Аля. И счастливой вам поездки. Она положила трубку, руки дрожали. Она смотрела на свои руки и и ни о чём не думала. Просто ни одной мысли в голове. Совсем ни одной. Только ощущение радости, что ли, или, может быть, счастье. Без разницы, как называется состояние, когда человеку просто легко и хорошо. Правда, без разницы. Она умылась холодной водой, пошла на кухню, раздвинула тяжёлые шторы, и в кухню ворвался яркий солнечный свет. Так стремительно и мощно, что она даже зажмурилась. Она включила музыку и кофемашину. Потом подошла к окну, оперлась руками о подоконник, посмотрела на солнце и улыбнулась. Жизнь, оказывается, Не всегда тоскливо и тяжко жить, оказывается. Бывает ещё и очень даже хорошо. Снова послышался звонок мобильного. Аля посмотрела на дисплей. Там высветилось: "Герасимов". Аля секунду подумала и выключила звонок с телефона. Кофе не дадут попить, проворчала она. Покайфовать не дадут. Снова ожил мобильный. Теперь уже виброзвонок. Она тяжело вздохнула и увидела надпись: Володя. Господи, Боже мой, как же достали. Она сунула телефон за диванный валик и наконец села завтракать. Не от кого ждать звонка. Точнее, тот единственный, которого она ждала всю жизнь, наконец случился. А все остальные это уже не так интересно. «Кандидаты на ее руку, блин! Опять придется разбираться со своей жизнью. Как же надоело!» После завтрака она посмотрела на градусник за окном, присвистнула. «Ого! Почти пятнадцать! Весна!» Надела кроссовки и куртку, взяла темные очки и пошла пройти-то.